Их прекрасные туфли превратились в плоские когтистые лапы, руки стали крыльями, шеи вытянулись чуть не на аршин, а бороды, которыми они так гордились, исчезли совсем. Зато у них выросли предлинные твердые носы, на которые можно было опираться, как на палки. Калиф от удивлений просто глазам своим не верил. Наконец он пришел в себя и сказал, «Ну и славный же у тебя нос!» — Великий визирь! Клянусь бородой пророка, я в жизни своей не видывал ничего подобного. Для великого визиря такой нос — истинное украшение. — Вы льстите мне, о мой властелин, — сказал визирь и поклонился. При этом он стукнулся носом о землю, но осмелюсь доложить, что и вы ничего не потеряли, превратившись в аиста. — Я бы даже позволил себе сказать, что вы стали еще красивее. Но не угодно ли вам послушать, о чем говорят наши новые сородичи, если только правда, что мы теперь можем понимать их речь? Тем временем второй аист уже спустился на землю. Он почистил клювом свои ноги, оправил перья и зашагал к аисту, который его поджидал. Калиф и визирь кинулись к ним со всех ног. Правда, они еще не привыкли ходить на таких тонких и длинных ногах, и поэтому все время спотыкались. Они притаились в густых кустах и прислушались. Да, все было так, как обещала таинственная надпись на пергаменте. Они понимали каждое слово, которое произносили птицы. Это были две вежливые, хорошо воспитанные аистихи. — Мое почтение, любезная длинноножка! — сказала аистиха, которая только что прилетела. — Так рано, а вы уже на лугу! — Моё почтение, душенька щелконья! Я прилетела пораньше, чтобы полакомиться свежими молодыми лягушатами. Может быть, вы составите мне компанию и скушаете лягушечью ножку или хвостик ящерицы? — Покорнейше благодарю, но мне право не до завтрака. Сегодня у моего отца званый вечер, и мне придётся танцевать перед гостями, поэтому я хочу ещё раз повторить — Некоторые сложные фигуры. И молодая Аистиха пошла прохаживаться по лужайке, Выкидывая самые затейливые коленца. Под конец она поджала одну ногу И, стоя на другой, принялась раскланиваться вправо и влево, Помахивая при этом крыльями. Тут уж калиф и визирь не могли удержаться, И, забыв обо всем на свете, громко расхохотались. Вот это потеха, так потеха! воскликнул калиф, переводя наконец дух. Да, такое представление не увидишь ни за какие деньги. Жаль, что глупые птицы испугались нашего смеха, а то бы они чего доброго еще начали петь. Да ты погляди-ка, погляди на них! Но везерь только махнул крылом. Великий государь, сказал он, боюсь, что мы не к добру развеселились. Ведь нам нельзя было смеяться, пока мы обращенных птиц. Тут и Калиф забыл о веселье. — Клянусь бородой пророка, — воскликнул он. — Это будет плохая шутка, если мне придется навсегда остаться аистом. А ну-ка припомни это дурацкое слово, что-то оно вылетело у меня из головы. М мы должны трижды поклониться на восток и сказать му... му... мутороб. — Да-да, что-то в этом роде, — сказал Калиф. Они повернулись лицом к востоку и так усердно стали кланяться, что их длинные клювы точно копьи вонзали в землю. «Мутороп!» — воскликнул калиф. «Мутороп!» — воскликнул визирь. Но горе! Сколько ни повторяли они это слово, они не могли снять с себя колдовство. Они перепробовали все слова, какие только приходили им на ум. И муртубор, и мурбутор, и мурбурбур, -бур, и буртурбур, и мурбурут, и мутрубут, но ничто не помогло. Заветное слово навсегда исчезло из их памяти, и они как были, так и остались аистами. Печально бродили калиф и визирь по полям, не зная, как бы освободиться от колдовства. Они готовы были вылезти из кожи, чтобы вернуть себе человеческий вид, но все было напрасно, а истинная кожа вместо с перьями крепко приросла к ним. А вернуться в город, чтобы все видели их в таком наряде, было тоже невозможно. Да и кто бы поверил Аисту, что он сам великий багдадский калиф? И разве согласились бы жители города, чтобы ими правил какой-то длинноногий, длинноносый Аист?